14. Пибоди лучше справлялась с рыдающими свидетелями, успокаивая их и вытягивая нужную информацию между всхлипами. Поэтому Ева поручила поговорить с Барби именно ей. Сама же решила допросить Бобби. Контора адвоката была обставлена так же, как и у Аснера, то есть без всяких излишеств. Пибоди, рыдающая Барби и Санни остались в приемной. Ева и Бобби прошли к нему в кабинет. «Так что же вам известно, Бобби?» «Не уверен, поможет ли это вам?» «Последние пару дней Аснер был на седьмом небе. Вроде получил большой гонорар. Подробностей не знаю, но если бы и знал, вряд ли сказал бы вам. Мне известно почти все детали сделки. Но...» Он пожал плечами. Аснер был довольно азартным игроком. «Вчера он собирался перекинуться в картишки, заехал сюда и звал меня с собой, предлагал занять в долг. Я не любитель подобных развлечений, тем более, когда не на что играть. Поэтому отказался, да и работы много было». «Ясно. Вероятно, он увлекся, задолжал и решил заехать в контору, чтобы расплатиться. Он держал деньги прямо в конторе? Не знаю, возможно» адвокат дернулся в сторону двери, за которой раздались всхлипы Барби. «Моя напарница хорошо умеет успокаивать», заверила его Ева. «Ладно». Бобби прикрыл глаза руками и сделал пару глубоких вдохов. «Ладно, возможно, он задолжал много денег и из-за этого его убили. Но тогда...» «Тогда убийца не вернул бы долг», закончила за него Ева. «Однако мы должны проверить все версии. Знаете, куда он поехал играть?» И горный притон переезжает с места на место. Кажется, Аснер собирался в китайский квартал. Послушайте, лейтенант, верно? Совершенно верно. Послушайте, лейтенант, Аснер любил играть, но голову не терял. Я ходил с ним пару раз, и он никогда не проигрывал больше, чем имел с собой. Не делал долгов и не лез в крупную игру. Он просто любил сыграть в карты ради удовольствия. Сомневаюсь, что его убили из-за долгов. А из-за чего тогда? Наверное, была другая причина. Как насчет кофе, лейтенант? Нет, спасибо. А я бы выпил. Бобби подошел к стоявшему на узкой полке автоповару размером не больше обувной коробки, раздался зловещий скрежет, потом бульканье. Давно пора заменить эту развалину». Он налил кофе в кружку и по кабинету разнеслась жуткая вонь, еще хуже, чем от кофе Морриса в морге. Не знаю, поможет ли вам это. Да. Бобби отхлебнул кофе и поморщился. «Господи, ну и гадость!» «На днях Аснер хотел обсудить со мной кое-какие правовые вопросы, чисто гипотетические. Угостил меня пивом и спросил, как бы между прочим, но я-то не дурак». «Он вас нанял?» «Нет, иначе я не сказал бы вам ничего. Мне и сейчас неловко говорить об этом, но он мертв. Не просто мертв, а убит. Знаете, он мне очень нравился. Да, Аснер всем нравился». «Так что за гипотетические вопросы?» Он хотел выяснить, что будет, если некто найдет нечто и потребует за это у заинтересованной стороны денежную компенсацию. Насколько это законно и все такое? Я спросил, не идет ли речь об украденном имуществе. Он сказал, это скорее нечто вроде сувенира на память. Никакого криминала. «Никакого криминала», — повторила Ева. Бобби поперхнулся кофе и растерянно улыбнулся. Вот и я задумался. Я ответил, что не могу сказать точно, поскольку не знаю, о чем именно идет речь. Но если это нечто попало к нему законным путем, то он вполне вправе просить компенсацию. А вот если оно является собственностью заинтересованного лица или было получено противозаконным путем, то это очень скользкая почва. Он завел речь о вознаграждении. О том, что это нечто, на девять десятых законно. За день я чего только не наслушаюсь от своих клиентов, поэтому сразу вижу, когда человек начинает оправдываться. И знаю, что порой Аснер балансирует на грани. А еще мне известно, что он собирался уйти на заслуженный отдых. И сложив два и два, начала Ева. Ну да, сложив два и я посоветовал ему, как следует подумать, чему он не обрадовался. Он мечтал уехать куда-нибудь на острова и открыть бар-казино. Видимо, хотел сорвать куш, чтобы обеспечить себе достойную старость. Я даже решил, что поэтому он и отправился играть вчера, обменяв сувенир на деньги. Бобби потер глаза. «Простите, в голове не укладывается. Вчера, когда он заехал перед игрой, я пытался расспросить его. Ведь я беспокоился». Аснер сказал, что обстоятельства изменились. И теперь он всерьёз обдумывает — Не вернуть ли ему этот сувенир заинтересованному лицу просто так, за даром. Решил: уж лучше синиться в руках. Аснер обещал рассказать мне за чашкой кофе завтра, уже сегодня, как все прошло. Бобби уставился на свои руки. Боюсь, что-то пошло совсем не так. И виноват в этом я недостаточно четко объяснил ему, что к чему. Рассуждая гипотетически, Я дождалась, пока молодой человек посмотрит ей в глаза. «Вы ни при чем. Процесс был запущен, и вряд ли вы смогли бы что-нибудь изменить. Мне жаль, что вы потеряли друга. Я хотел бы сам заняться похоронами, если можно. Аснер был женат пару раз, детей нет. Вряд ли его бывшие захотят принять участие. У него много друзей, мы скинемся и позаботимся обо всем. Я дам вам знать, когда можно будет забрать тело. Ева направилась к двери, потом остановилась на пороге. «Бобби, как вас сюда занесло?» «Жуткая дыра», — кивнул он, оглядывая кабинет. «Зато моя. Пару лет я пробыл государственным защитником, работал с неимущими. Дело нужное, но довольно муторное. Сейчас я хотя бы сам выбираю клиентов. Удачи вам, если что, я на связи». Она очень подавлена, — вздохнула Пибоди, выйдя на улицу. Мне показалось, Барби видела в нем скорее дядюшку, чем босса. Она ничего не знает, Даллас. Ничего, кроме того, что рассказала вчера. А вот Бобби кое-что известно. По пути на киностудию Ева пересказала их разговор. Теперь мы точно знаем, что он гипотетически пытался продать запись. После же смерти клиента резко передумал и решил ее просто отдать. А его заинтересованное лицо с легкостью совершило второе убийство — Аснера погубили глупость и жадность. Похоже, он решил дважды нажиться на одном и том же заказе. Увеличить свой пенсионный фонд, так сказать. И теперь он действительно ушел на покой. На вечный покой. Тогда запись забрал убийца. Если Аснер привел его в контору, то запись была там. В конторе он мог обсудить условия сделки, прощупать почву, так сказать. Надо осмотреть его квартиру и послать туда кого-нибудь и печатать дверь. Еще нужно опросить ночную смену в ресторане и в баре». «Маловероятно, но возможно», — подумала Ева и пожала плечами. «Вдруг повезет. Чувствую, дело тут не в записи, на которой пара, не состоящая в браке актеров занимается обычным сексом, не нарушая никаких законов». «Ты права. Убийца хочет показать свое превосходство. Он жаден и одержим желанием контролировать все и вся, сметая любые препятствия на пути». «Это может быть кто угодно из наших подозреваемых. Если убийца забрал запись из офиса Аснера, то он уже уничтожил ее, спрятал в надежном месте или наделал миллион копий. Опять же, смотря чего он добивается». «Ну да», — задумчиво кивнула Ева. При входе на студию их встретил помощник чьего-то помощника и провел сквозь лабиринты декораций к павильону, оформленному как конференц-зал, где год назад Ева допрашивала трех клонов — известных под именем Маврил Айкон. В кадре Марла и Энди напряженно спорили, воспроизводя разговор Евы и Миры. Раунд 3 снято, потом сделал еще один дубль, заставляя обеих актрис выложиться по полной. В конце сцены Марла подошла к стеклу и принялась разглядывать то, что было за ним. Там не было ничего, и Ева поняла. Позже кудесники-компьютерщики добавят туда картинку. К Марли подошел Джулиан и тоже стал смотреть сквозь стекло. Стоп, снято! Теперь то же самое крупным планом. Прошу сделать перерыв, сказала Ева, шагнув вперед. Раундри обернулся и бросил на нее грозный взгляд. Он целиком сосредоточился на работе и никак не хотел отвлекаться. Пять минут на подготовку, престон. Пяти минут недостаточно. «Если вы намерены снова задавать свои вопросы, начните с тех актеров, кто сейчас не в кадре. Мы потеряли одну из ведущих актрис, журналисты и папарацци наседают. Да еще чёртовы копы достали в конец. Я закончу эту сцену, прежде чем... придется вам чуть подольше потерпеть журналистов, папарацци и чёртовых копов, а особенно меня. Произошло еще одно убийство». Гнев на лице Раундри сменился страхом. Реакция остальных была более шумная. Кто-то ахнул, кто-то выругался. Кто? Сурово спросил Раунтри и оглядел съемочную площадку с видом отца, пересчитывающего свой выводок по головам. Кого убили? Убит А.А. Аснер, частный детектив. На лице Раунтри проступили облегчение и досада. Тогда при чём здесь все мы? Он обвел площадку рукой. Какое отношение? Самое непосредственное. А теперь мы с напарницей допросим всех причастных по возможности кратко и без отрыва от производства, либо прекратим съемки на неопределенный срок. Я сомневалась, может ли она выполнить свою угрозу, однако угроза произвела впечатление. Раунд три покраснел как рак. Престон, позвони в юридический отдел киностудии. Пусть, чёрта Фарнсфорд, пошевеливается. Хватит с меня этого безобразия. Мейсон, Конни вбежала в павильон прежде, чем Ева успела ответить. «Что происходит? Возьми себя в руки и дыши глубже». Она ткнула в него пальцем. «Я серьезно. сделай глубокий вдох». У Раундри был такой вид, будто он вот-вот лопнет. Затем он послушался Конни, шумно вдохнул и выдохнул пару раз. Лицо его немного прояснилось. «Она хочет закрыть нас из-за убийства какого-то шпика. Я не намерен больше этой терпеть». «Убить частный детектив?» Что-то в голосе Конни заставило Еву насторожиться. «А, а аснер Вряд ли вы его знали. Я не стану вас закрывать без особых на то причин. Давайте сотрудничать. Это выгодно нам обоим», сказала Ева Раундри, задумчиво пощипывающему бородку. «Мы оба выполняем свою работу, но моя главнее вашей. Точка. Даю вам час. Для начала хватит, а там посмотрим. Я хочу побеседовать с каждым, кто был на вечеринке». Стайнбергера и Валери сейчас нет. Они пытаются хоть как-то уладить этот чёртов скандал. Надин тоже нет. Видимо, засела за очередную книжку про этот чёртов скандал. Мэтью сегодня в съемках не участвует. Надо их пригласить сюда. Чем скорее покончим с этим, тем скорее мы от вас отстанем. Губы Раунтри разошлись в непроизвольной улыбке, затем он посерьёзнел. Престон. «Сейчас всё сделаю». «Даю вам час, а потом всем быть здесь в состоянии боевой готовности». «Никто не должен покидать студию», — добавила Ева. «С актерами мы поговорим в их трейлерах. Пусть ждут там. Мне нужно какое-нибудь помещение, чтобы побеседовать с остальными членами съемочной группы». «У меня есть отдельный офис, можете пройти туда». «То, что надо». Она повернулась к Конне. «Давайте начнем с вас». «Хорошо, я провожу вас в офис». «Раунд три, вы следующий, потом Престон. Сообщите мне, когда прибудут остальные». «Сейчас, все организую», — повторил Престон и бросился звонить. «Пибоди, убедись, что Престон сделает все как надо. С один свяжись сама, это сэкономит нам время. Узнай, чем она занималась вечером и все такое». «Есть. Нам сюда», — показала Коння. На ней были удобные туфли без каблуков и брюки. «Зачем вы сегодня приехали на студию?» спросила Ева, проходя мимо звукового павильона. «Сейчас все на взводе, и это неудивительно. А я могу выслушать и успокоить членов съемочной группы. Знаете, эдакая стена плача. А еще вам удается сдерживать мужа. Не то бы он давно лопнул от злости». Кони вздохнула и показала, куда им сворачивать. Вчерашний день был просто ужасен. Внимание прессы, неотъемлемая часть нашей работы — Но вчера был какой-то кошмар. Даже не знаю, насколько сколько звонков мне пришлось ответить, сколько проигнорировать или передать Валерии. Звонили не только репортеры, блогеры, ведущие развлекательных порталов, но и киношники, актеры, режиссеры, продюсеры. Все хотели узнать подробности и выяснить, что происходит. Она отперла дверь и зашла в просторный офис с большим глубоким диваном, тремя уютными клубными креслами, сверкающей чистотой кухней И ванной комнатой. «Я хочу кофе. А вы будете? Я уже выпила слишком много кофе с утра. Но ведь для коктейлей пока рановато, верно? С удовольствием выпью кофе. Мне черный без сахара, пожалуйста». Мейсон чувствует себя виноватым, начала конь, не программируя кофе на автоповаре. «Он ни за что не признает этого. Но я-то его знаю. Мы устроили у себя вечеринку, на которой Кейти умерла. Она была невыносима, и мы жалели, что взяли ее на проект. Мы оба знали, что с ней бывает непросто. Однако сначала Кейти держала себя в руках. Конни покачала головой и провела рукой по волосам, небрежно стянутым на затылке. Она приступила к съемкам с таким восторгом и готовностью, а в последние пару-тройку месяцев принялась спорить, выдвигать немыслимые требования, срываться и тормозить рабочий процесс. Вам наверняка не просто пришлось, представляю, каково было раунд три. Да уж не просто. Мейсон импульсивен и не сдержан, сами видели. Поэтому он недвусмысленно отозвался о поведении Кейти и поклялся никогда впредь с ней не работать. А теперь чувствует свою вину. Раунд три ни в чем не виноват, если только сам ее не утопил. Что вы, он не способен на это сдержанная и элегантная конь подошла к дивану и поставила на журнальный столик две чашки. Потом присела и сложила руки на коленях. Конечно, он часто кричит, рычит и топает ногами. Он бы даже занес ее в черный список и предостерег других коллег, но он никогда бы не прибег к физическому насилию. А как насчет вас? — спросила Ева, присаживаясь рядом. Вот я смогла бы. Я долго думала и поняла, что многие способны убить при тех или иных обстоятельствах. Я смогла бы. Точнее, думаю, что смогла бы. Я бы пристрелила ее, а потом сплясала победный танец. На вечеринке она здорово меня разозлила. И все таки я ее не убивала. Выясните, кто это сделал, но только пусть бы убийцей не был кто-то из наших. С этим трудно смириться. Расскажите, что вам известно про Аснера. «То есть про детектива?» «Вы уже знаете про Марлу и Мэтью?» «Как и вы». Она призналась мне вчера. Марла рассказала все, как они полюбили друг друга, как жили вместе в Сохо. А потом Кейти выведала и наняла частного детектива. Она рассказала мне и про запись. Видите, для некоторых я действительно стена плача. Должно быть, речь идет именно об этом детективе иначе вы не стали бы задавать нам вопросы. Но я не понимаю, почему его убили. Он оставил себе оригинал записи и, судя по всему, собирался кому-то его продать. Наверное, СМИ. Вряд ли. Кому же еще? Марли или Мэтью? Кони всплеснула руками. Господи, неужели им не хватило ума или моих вчерашних уговоров, чтобы не наделать глупостей? И что теперь? Она махнула рукой. СМИ сойдут с ума, в сети только об этом и разговоров будет. Запись соберет миллионы просмотров. Подобное вторжение в личную жизнь просто чудовищно. С другой стороны, такова доля всех звезд. Не нравится, меняя работу. Практичный подход. Единственно возможный, — отрезала коння. Я здорово рассердилась на них, а от поступка Кейти была просто в шоке. Нехорошо говорить об умерших плохо, но с ее стороны это был верх эгоизма и непорядочности. Двое молодых, счастливых, талантливых актеров. Как она посмела? Что ж, попадет запись к репортерам, тогда и будем думать. Валерий, или еще кто, примет мяч и отобьет подачу. Даже если это произойдет до окончания съемок, ведь Джулиан и Марло вроде как изображают бурный роман. И что с того? Если сначала их романы должен был подхлестнуть интерес зрителя, то теперь ничего не поделаешь. Многим эта сказка пришлась по сердцу, частично от того, что между Марлой и Джулианом чувствуется некое притяжение. Частично благодаря тому, что они изображают реальных людей, влюбленную пару, которая не сходит со страниц газет и вызывает неизменное восхищение публики. Увидев реакцию, Ева Конни улыбнулась. «Если вам настолько неприятно быть в центре внимания, надо было выбрать другого мужа и менее успешно справляться с обязанностями лейтенанта полиции». «С житейской логикой не поспоришь», — решила Ева. «Ваш муж столь же прагматичен?» Ему нравилась эта легенда. Марло и Джулиан любят друг друга и в кадре, и за кадром. Раунд казалось, что это поддерживает их в тонусе, но про Мэтью он явно ничего не знал. «Как, впрочем, и остальные. Где вы были между 10 и 12 часами ночи?» «Дома. День выдался просто кошмарный. Да и обстоятельства не располагали к светскому общению. Раунд 3 был с вами?» «Разумеется. Съемки вчера отменили. Основная причина вполне ясна, но были и другие. К примеру, из соображений безопасности. Также пришлось решить, как снимать сцены с Кейти без неё». Мейсон на один из сценарист, время от времени устраивали голографические совещания, пытаясь решить проблему. После обеда Мейсон просматривал и провел сценарий, чтобы изменения более органично вписались в общую концепцию. Лег он поздно, часа в два, а к шести хотел уже быть на студии позавтракать с Джоэлем и двумя руководителями из Калифорнии. А чем занимались вы? Включила автоответчик, велела соединять со мной лишь в случае крайней необходимости. Я устала от звонков. Прилегла, решив полистать сценарий, и заснула. «Думаю, в районе девяти». «Значит, вы с мужем не были вместе в указанное время?» Кони помолчала. «Нет, если вы имеете в виду, что у нас нет алиби, то вы правы». Я не подходила к телефону и не общалась ни с кем после половины восьмого. Пока Мейсон не забрал из моих рук сценарий и не лег спать в 2 часа ночи. Ясно. Спасибо за помощь. И это все. Пока да. Пригласите раунд 3. Чем скорее мы закончим, тем скорее он вернется к работе. Пока Ева ждала, она сделала пару записей и осмотрела кабинет. На стенах висело множество фотографий раунд 3 с разными актерами. Некоторых она знала, некоторых нет. Вот Раунтри на съемочной площадке. Сидит на операторском кране, кепка одета козырьком назад, грозно смотрит в монитор. На длинной полке с наградами стояли один из его Оскаров за лучшую режиссуру и кубок лучшего игрока футбольной команды из школы в Сакраменто, видимо, полученный в выпускном классе. На столе семейные фотографии в рамках. Раунтри вошел в развалку, словно огромный вздорный медведь. Я должен был извиниться перед вами. Но какого чёрта? Никто не смеет вваливаться ко мне на площадку и командовать направо и налево. Это я уже поняла. А если рискнете закрыть нас, то мало вам не покажется. Лучше начните биться головой об стену, может, полегчает. Садитесь и давайте поговорим. Какого чёрта? Он усмехнулся, оскалив зубы. Вы мне нравитесь, Ева. Вы меня бесите, но последние полгода я только вами и живу. Вы упрямая, агрессивная и работящая сука. Люблю таких. Еще бы. Где вы были между десятью и двенадцатью ночи? Работал. Ведь я упрямый, агрессивный и работящий сукин сын. Дома один. Не люблю, когда у меня путаются под ногами. У нас есть чёртова проблема, и я должен ее решить. Группа в раздрае, Коння. Раунд три устало плюхнулся на стул. Она так любила чёртов бассейн. Он потеребил бородку, мрачно размышляя о чем то Пару лет назад решил сделать ей сюрприз, пока мы были на побережье. Она обожает плавать и плещется всякий раз, когда мы приезжаем в Нью-Йорк. Каждое утро начинает с заплыва, даже если ей рано вставать. Он уставился на Еву пронзительно-голубыми глазами, в которых проступили гнев и горечь. Думаете, она теперь сможет в нем плавать? Она чувствует свою вину перед Кейти. От чего же? Спросила Ева, склонив голову на бок. Конни сказала то же самое о нем. После ужина она набросилась на Кейти. Конни продумала вечер до мельчайших деталей. Это была целиком ее идея. А теперь ей тошно, и она пытается поддержать всех нас. «Уж такая она у меня». Он распрямил плечи. «Так, ну что там стряслось с этим частным детективом? И при здесь мы?» Харрис наняла Аснера, чтобы он поставил камеры в квартирке Марлы и Мэтью в Сохо. «Чего?» Раундри изумленно поднял брови. «Вы вообще о чем? Ява кратко изложила ему самую суть, внимательно наблюдая за реакцией. Он прожевал, проглотил, потом принялся оплеваться, вскочил на ноги и забегал по кабинету. «Идиоты! Кругом одни идиоты! Какое мне дело, если Марлы и Мэтью решили потрахаться?» словно парочка студентов на весенних каникулах. Бога ради, разрази меня гром, намочи меня дождь. Если бы эта дурная эгоистичная стервоза не умерла, удушил бы своими руками. Раундри в сердцах пнул стол и махнул рукой, как частенько делала сама Ева. А почему вы не арестовали этого чёртова детектива? Не так-то просто арестовать мертвеца. Вот чёрт. Он снова плюхнулся на стул. Вот это бардак. Чем для вас чревата утечка записи? Да откуда мне знать? Публика непредсказуема. Ты вовсю стараешься, ищешь хороших актеров, интересный сценарий, а потом остается лишь надеяться на удачу. Конечно, запись поставит Марлу, Мэтью и Джулиану в неловкое положение, но ненадолго. Киностудия тоже предстанет не в лучшем виде, по крайней мере, для тех, кто знает, как фабрикуется сенсация. А в остальном сказать трудно. Ева отпустила раунд три, а Пибоди приоткрыла дверь и просунула голову. «Что новенького?» Ева поманила ее пальцем. Надин здорово озлилась, что не она первая рассекретила Марлу и Мэтью. «Требует эксклюзивного интервью прямо здесь и сейчас. Она связалась со всеми, с кем мы вчера беседовали, и после обеда пролезла в номер Джулиана в отеле. С его разрешения. Для разговора с глазу на глаз. Больше вроде бы ничего не узнала» как ты, видимо, и рассчитывала, но роет землю как терьер. Отлично. У Преста на алиби есть. До полуночи он был у Карманди. Мы проверим записи системы безопасности отеля, но, судя по всему, он не врет. Ясно. Мэтью на студии в своем трейлере. Приехал с утра вместе с Марлой. Стайнбергер и Валерий тоже здесь. Они работали у него в офисе над тем, как лучше разобраться с шумихой в СМИ а допроси-ка наших голубков по отдельности. Потом пусть будет Энди. Валерии и возьму я, а закончу Джулианом. Ладно, пойду приглашу к тебе Валерии. Ева сделала еще кое-какие записи, соединила имена линиями, и тут вошла Валерия на своих головокружительных каблуках. В ухе у нее был наушник, на модном поясе карманный компьютер. В руках она держала два стакана с крышечками. «Принесла вам манговый коктейль», — сказала Валерий, поставив стакан на стол. «Ну, приступим. Чем могу помочь?» Начнем с того, где вы были прошлой ночью с десяти до двенадцати». Она подняла палец и отстегнула от пояса карманный компьютер. «Сейчас посмотрю в ежедневнике. Можно проверить по записной книжке, но та лежит в кабинете Джоэля. Так, до десяти я общалась с репортерами западного побережья в режиме конференц-связи. Думаю, в записной книжке указано, что конференция длилась примерно час десять. Мы немного выбились из графика. В 10:30 была встреча с Джоэлем. Мы обсуждали и пытались решить целый ряд вопросов, закончили примерно в час ночи. А где вы общались с журналистами и решали вопросы с Джоэлем? У него дома. Я осталась на ночь в комнате для гостей, чтобы не усложнять ситуацию. Какую ситуацию? Валерия изобразила дежурную улыбку. «Видите ли, Кейт Ти убита, а это как раз ситуация, которую не стоит усложнять «М-да». «Скажите, вы состоите в интимных отношениях со Стейнбергером?» «Нет. Как вы смеете меня оскорблять?» «Для вас это оскорбительно, потому что таких отношений больше нет?» «Некоторые свидетели утверждают обратное тому, что вы говорили мне ранее». «Это касается только меня и никак не связано с убийством». Между мистером Стайнбергером и мной теперь чисто деловые отношения. А было иначе? Это длилось недолго и закончилось несколько месяцев назад. Мы решили расстаться с друзьями и продолжать вместе работать. Тут и говорить не о чем. Ну да. И прошлой ночью вы работали с мистером Стайнбергером у него в резиденции с десяти до половины первого. Именно. Насколько помню, я созванивалась с моей помощницей. Мы сейчас все работаем сверхурочно. Над ситуацией. «Да. А как вы справляетесь с той частью ситуации, в которой Мэтью и Марла любовники? Простите, вы о чем? Скажите вот что. Сколько вы работали сверхурочно, чтобы подчищать хвосты Захарис, пока она была жива? Я вас не понимаю. Я имею в виду, как вы умудрялись замалчивать и скрывать ее проблемы с алкоголем и наркотиками, ее угрозы и всеобщее нелюбовь к ней членов съемочной группы». Кейти была талантливой актрисой, все ее любили и уважали. Как часто случается с неординарными личностями. Некоторые воспринимали ее творческий темперамент превратно. Неужели кто-то верит в эту чушь? Поразительно. В ответ Валерий лишь аккуратно сложил руки в замок. «Пришлите мне список тех, с кем вы разговаривали по конференц-связи. И копию записи ваших со Стайнбергером совместных наработок. А теперь я побеседую с ним». «Сегодня утром мы невероятно заняты. Было бы гораздо удобнее, если бы вы побеседовали с Джаэлем у него в офисе». «Да без проблем. Видите». Офис оказался в том же здании, секундах в 30 ходьбы. Валерий постучала в дверь, Стайнбергер ответил. «Очередная демонстрация силы», — решила Ева, входя внутрь. Продюсер сидел за столом, изображая крайне занятого человека. По стенам висели экраны, некоторые транслировали передачи новостных каналов, но звук был выключен. Огромный стол завален дисками, мемо-кубиками, посреди них компьютер и блок связи. Как и в офисе «Раунд 3 здесь стояли кресла, диван, маленький стол для совещаний. Повсюду были фотографии и награды. «Да-да, присаживайтесь. Я освобожусь через минуту. Валерий, найди мне проклятого Шелби и сделай лейтенанту Даллас кофе». «Спасибо, не надо, вы можете идти», сказала она Валерия. «Мне нужно, чтобы Валерий...» Придется подождать», перебила его Ева. Это не деловая встреча, а полицейское расследование. Вы можете пригласить адвоката или назначить Валерии своим законным представителем. Однако она не будет обязана соблюдать конфиденциальность. валерий я скоро освобожусь. Мы продолжим через...» Он посмотрел на часы. «Через 20 минут. А пока отдохни». «Я буду поблизости». валерий вышла и захлопнула дверь. «Буду краток», — начал Стейнбергер. «У нас возникло множество проблем на самых разных уровнях. «Насколько мне известно, вы здесь из-за гибели какого-то частного детектива, которого связываете с убийством Кейти?» «Именно. Сообщите, где вы были вчера с 10 до 12 ночи. Что ж, давайте посмотрим». Он пролистал ежедневник, изучая страницы запавшими от усталости глазами. «Вчера вечером я участвовал в голографической конференции с журналистами с Западного побережья, которую проводила Валерия. Конференция была заявлена с 9 до 10». Сначала мы обсудили результаты, а потом довольно долго решали, как лучше уладить создавшуюся ситуацию. И снова это слово. Прошу прощения, продолжайте. Мы запланировали поминальную службу на студии и вторую, которая пройдет на западном побережье. Стайнбергер откинулся на спинку кресла. Обсудили все аспекты, позицию студии, какие интервью мы дадим и кому. Вчера был очень насыщенный день поскольку я успел поработать с Раунтри и другими сотрудниками над изменениями в сценарии и уже снятыми эпизодами. Мы с Валери просидели примерно до часу ночи, а сейчас я держусь исключительно на кофе и энергетиках. валерий сообщила, что она осталась в комнате для гостей в вашей нью-йоркской резиденции. Мы работали допоздна и хотели продолжить с утра пораньше. В процессе обсуждения вы затронули вопрос об освещении в СМИ Романа Марлы и Мэтью. «Вы имеете в виду романа Марла и Джулиана?» «Нет, отнюдь». Ева поднялась. «Спасибо, что уделили время». Она остановилась на пороге. «Кстати, есть ли у вас в Нью-Йорке автомобиль или иное средство передвижения?» «Да, у меня есть машина, но в основном я пользуюсь служебным транспортом и водителем». «Так проще и быстрее. А почему вы спрашиваете?» «Из любопытства». Она вышла. «Итак, у раунда и Конни есть автомобили, у Стайнбергера тоже. Что до остальных, легко проверить, брали ли они автомобиль на прокат». «Следующим пунктом у нас обыск квартиры Аснера», — сообщила она Пибоди по телефону. «Что у тебя?» «Ни у Энди, ни у на алиби нет». Оба утверждают, что были дома и отключили телефоны, пытаясь скрыться от нападок журналистов. Энди созванивалась с мужем, часов в девять вечера. «Сегодня он вылетает в Нью-Йорк, чтобы поддержать ее. Джулиан признался, точнее заявил, что выпил бутылку вина и принял транквилизатор. Он вроде бы созванивался с какими-то друзьями в течение вечера, но с кем именно, не помнит. Был пьян. А еще он якобы уронил телефон, разбил его и выбросил в мусоросжигатель. «Очень кстати». «Ну да, а что у тебя?» «Конни, само спокойствие и сострадание». Но ты же знаешь этих актеров. Раунтри просто вне себя и вроде бы ничего не ведал о сладкой парочке, что довольно странно. Поскольку вчера Марла во всем конь не призналась: у супругов Раунтри в Нью-Йорке два автомобиля, а в интересующий нас промежуток времени они сидели по разным комнатам. Значит, алиби у них нет. Нет, Валерий и Стайнбергер утверждают, что работали вдвоем до часу ночи. Их показания совпадают. «Если они и врут, то слишком складно». «Да». Для полной надежности алиби она осталась на ночь в его комнате для гостей. Еще одно да». Кроме того, у него в Нью-Йорке своя машина. А самое интересное, что они прекрасно держатся своей версии. И даже не особо это скрывают. Плевать они хотели на все уловки. Валерия была натянута как струна, однако все равно не признала, что она в курсе романа «Наших голубков». Может, я и купилась бы, но ей из нее весьма посредственная. Если она знала, то Стайнбергер тоже знал, и наоборот. Тем не менее, он тоже предпочел солгать мне и даже не попытался узнать подробности. Просто перевел разговор на другую тему. Если я скажу «да», в третий раз будет похоже на заклинание. Типа того. Ладно, давай посмотрим, что нам поведает квартира Аснера.